Кавка как великий русский писатель. В России очень любят Кавку. Кажется, что по-прежнему он пишет жизнь, которой мы живем. Не случайно ведь есть старая шутка. Мы рождены, чтоб Кавку сделать былью. И сделали ведь. В России в 2013 году даже возник форум Кавки и Оруэлла, который проводился в Калининградской области. В 2022 форум прошел в восьмой раз, но уже в Грузии. А В 2015 году медиа такие дела каждую неделю собирала из новостей самые абсурдные и дикие события, произошедшие в России. Эта еженедельная подборка получила название «Кавка на ночь. «Кавка, как и Пушкин, любил писать о тех странах, где никогда не бывал. Так в его текстах рассказывается об Америке, Китае и России. А мне лично родившемуся в Ташкенте, было удивительно узнать, что «Кавка» называл изумительной книгой Повесть Александра Неверова «Ташкент. Город Хлебный». Кавка вслед за многими россиянами мог бы повторить «хорошо там, где нас нет». И был уверен, что в России ему было бы хорошо. Кавке казалось, что Россия — это такая огромная снежная страна, где можно затеряться и где тебя оставят в покое. Не случайно у Кавки есть так называемый русский рассказ под названием «Воспоминания о дороге на Кальду». В нем говорится об узкоколейной железной дороге в России, которую начали строить, а потом забросили. Дорога остановилась у маленького селения в самой глуши, откуда до Кальда нужно было ехать целый день. И вот герой живет в станционном помещении, куда иногда приезжает инспектор. Вместе они пьют водку и поют русские песни. Песен всего две, одна грустная, другая веселая. «Куда бредешь, бедняжка, лесом, и веселые дружки мне с вами по пути». Но мы любим Кавку не за его описание, выдуманной за границы. Чем же заслужил нашу любовь этот скромный страховой агент, ставший великим писателем? За что даже сноп Владимир Набоков сказал о Кавке? Он величайший немецкий писатель нашего времени. В сравнении с ним такие поэты, как Рильке, и такие романисты, как Томас Манн, «карлики» или «гипсовые святые». Кавка по сей день один из самых великих, страшных и жестоких писателей мира. Помню, как я сам, будучи студентом литературного института, ходил с однокурсниками на запись программы «Апокриф» Виктора Ерофеева. Темой программы тогда был «Жестокий талант». Присутствовавший там писатель Владимир Сорокин, отвечая на вопрос о самом жестоком писателе, назвал имя «Франца Кавки». Что же это за злая жестокость? Что мог сказать Кавка о природе зла, чего не было сказано раньше? Возьмем, например, Шарля Бадлера и его поэтический сборник «Цветы зла». В нем автор показывает нам мир, погружающийся в декадентский мрак. Но в этом мире все еще растут цветы и есть, хоть и болезненные, но проблески подлинной красоты. Вся эта тьма не погасит восторг пред юностью святой, перед ее теплом, весельем, прямотой, глазами ясными, как влага ключевая. Перевод В. Левика. Или возьмем Гоголя и мертвые души. Один том написанный, второй начатый, третий замысленный. Автор словно говорит нам, что в мире существует зло, но есть хотя бы надежда на его преодоление. Есть движение от реального зла в сторону воображаемого добра. Гоголь надеется, что в конце концов всех спасет Христос. Что же смог добавить Кавка к этим высказываниям о природе зла и мира? Он не ругает мир не склоняется к цветам и не питает надежды на религиозное спасение. Если почитать дневники Кавки, то он словно говорит «Вот смотрю я на вас, все вы живете счастливо, ваш мир прекрасен, в глазах отражается смысл, все люди на свете понимают, зачем они живут, кроме одного человека, кроме меня, Франца Кавки». Жестокость Кавки обращена к себе самому. Он не говорит, что в человеческой жизни нет смысла. Кавка говорит, что смысла нет в моей жизни. И это сильнейшее откровение. Оно усиливается тем, что передается в книге, которая попадает в руки читателя. Ведь книга — это то, что читаешь наедине. И читая Кавку, признаешься себе, что в мире не один, а два бессмысленных человека. Это Франц Кавка и ты сам. Ахматова сказала о нем знаменитые слова «Кавка писала обо мне и для меня». Это главный писатель индивидуалистов, потому что писатели вообще часто бывают такими. Композитору нужен инструмент и музыкант, чтобы сыграть его музыку. Архитектору нужны рабочие и хорошие отношения с властью, чтобы построить дом. Спортсмену нужны болельщики. И только писателю Кавке никто не нужен, кроме другого одиночки – читателя. Я часто думаю, что лучшим образом жизни для меня было бы, если бы меня заперли с пером, бумагой и лампой в самом дальнем помещении длинного подвала. Еду пусть бы мне приносили и ставили от моей комнаты как можно дальше при входе в подвал. Поход за едой в халате, минуя все подвальные своды, был бы единственной моей прогулкой. Потом я возвращался бы за стол и снова принимался бы писать». «Ах, что бы я тогда написал, из каких глубин бы черпал! Что скажешь, любимая?» Перевод Михаила Рудницкого. Так писал Кавка своей возлюбленной Фелици Бауэр. Кавка словно всегда жил в эпоху пандемии, добровольно запирая себя в одиночестве. Одно из самых сильных детских его потрясений было связано с тем, что однажды он сильно капризничал и был наказан за это отцом. Тот запер его на балконе». Это воспоминание сохранилось на всю жизнь в памяти писателя, а отношения с отцом вылились в большое письмо, которое сегодня издается как отдельное произведение. Кавка написал его, уже покинув отчий дом. Сам отец, увы, никогда не читал письмо сына. Мать прочла его первой и решила не показывать мужу. Да и сам Кавка в письме признавался, что отец, по сути, ни в чем не виноват. Кто же виноват? Кто так травмировал Кавку, из-за чего он стал одним из самых мрачных авторов в истории человечества? Невольно вспоминаются строки из интернет-мема. «Зеленеет травка, пишет книгу Кавка. Выцветает травка, пишет книгу Кавка. Все равно для Кавки что за цвет у травки?» Мем взят из паблика во Вконтакте «Другая литература». Так кто же довел писателя до такого безразличия к радостям жизни? Наверное, женщина. Упомянутая Фелица Бауэр была скромной девушкой, которая нравилась Кавке, и он имел все шансы ей понравиться. Но ее кое-что пугало в этом молодом человеке. То, как много и часто он ей пишет. Он не только писал ей бесконечные письма, но и упрекал за то, что она не успела ответить на каждое. В этих письмах он наступал на нее, предлагая замужество, а когда она соглашалась, то отступал. Но, отступив, вновь начинал писать и атаковать. Сегодня Кавку назвали бы психологическим абьюзером, а Фелиция написала бы ему «Ты просто боишься быть счастливым». Действительно, Кавка в своих отношениях с женщинами выглядит как типичный манипулятор и абьюзер. Может быть, проблема была не в отце и не в женщинах, а в том, что Кавка работал? Работа ведь любого сделает печальным. Но и это не так. Да, Кавка действительно работал. Окончив университет и получив степень доктора права, он устроился на работу в представительство крупной итальянской страховой компании Assicurazione Generale. Но назвать условия его труда невыносимыми было нельзя. Вот, например, открываем дневник писателя и читаем запись от 7 октября 1914 года. Взял недельный отпуск, чтобы сдвинуть с места роман. До сегодняшнего дня, а сегодня ночь среды, в понедельник мой отпуск кончается, это не удалось. Я писал мало и дурно. Правда, я и на прошлой неделе уже был в состоянии упадка, но я не мог предвидеть, что станет настолько скверно. Дают ли эти три дня основания для вывода, что жить без канцелярии я недостоин? Перевод Е. Катцевый. Или следующая запись от 1 ноября. «Вчера после долгого перерыва хорошо продвинулся вперед. Сегодня опять почти ничего не получается. Две недели после моего отпуска почти полностью потеряны». Перевод Е. Кацевой. Так в чем же дело? Если дело не в отце, женщинах или работе, почему Кавка все время страдал? Мы ищем рациональную причину, а ее просто нет. Я дам свой ответ. Кавка страдал из-за абсурда. Не из-за бессмысленности жизни, потому что абсурд не стоит путать с отсутствием смысла или бредом. Жизнь Кавки была именно абсурдна. Что же такое абсурд, если это не бред, чепуха, выгорание или депрессия? На мой взгляд, лучше всего это выразит моя собственная история. Однажды я, возвращаясь домой, встретил на улице пожилого мужчину. Он стоял на переходе возле светофора. Красный, желтый, зелёный сменялись цвета. Старик не двигался с места. Я, перейдя дорогу, обернулся и стал наблюдать за ним. Красный на светофоре вновь сменился желтым, затем зеленым и снова красным. Но пожилой человек оставался на месте. Он не выглядел ни безумным, ни потерянным, ни голодным, ни бездомным. Прилично одетый седой мужчина. Но почему он словно уснул на месте? Я решил, что, возможно, ему нужна помощь, поэтому подошел и заговорил. «Простите, я не хотел вас беспокоить. Может быть, вам подсказать дорогу или как-то помочь?» Мужчина посмотрел на меня. В его седой бороде промелькнула улыбка. И тут он сказал слова, которые я запомнил на всю жизнь. Старик произнес. На этом рукопись обрывается. Да, именно так же странно я чувствовал себя, когда увидел эти слова на последней странице романа «Замок». Рукопись просто обрывалась. Вы тоже, наверное, почувствовали себя странно, когда в конце моего собственного рассказа не оказалось никакого вывода. «Кавка» — это притча без финала. Это детектив с последней вырванной страницей, той, где сказано, кто убийца. Это любовный роман, где нет сцены свадьбы. Это и есть абсурд. Обратимся к романам Кавки «Америка, процесс или замок». Первый роман начат и не закончен, второй скорее закончен, третий вновь начат и не дописан. Каждый из них — это и есть притча без финала. Формально Кавка дописал процесс, но никто до сих пор не знает, как именно должен заканчиваться этот роман. Он был найден в сейфе после смерти писателя. Друг писателя Макс Брод извлек его вместе с завещанием, где Кавка просил уничтожить книгу. Главы романа были разложены по конвертам и перепутаны. Брод нарушил волю своего друга и опубликовал процесс, ставший одной из главных книг 20 века. Но эту книгу собрал Макс Брод. Как собрал бы ее Кавка, неизвестно. Ведь книга должна быть похожа на саму жизнь, которая, как река, течет и меняется. Нигде ясно не начинаясь, никогда явно не заканчиваясь. Жизнь как сериал хорошо и динамично начинается, потом продолжается, но уже скучнее, а в конце история просто обрывается. Жизнь. Что это было? Йозеф К. из процесса до последней минуты ждет ответа на этот вопрос. Почему его арестовали? В чем суть обвинения? Каким будет приговор? В самом конце, когда двое незнакомцев ведут его за город на каменоломню, он все еще надеется узнать ответ. Он надеется, в последнюю минуту жизни, когда в доме рядом с не вспыхивает свет, открывается окно и появляется человек. Кто это был? Друг? Просто добрый человек. Сочувствовал ли он? Хотел ли он помочь? Был ли он одинок? Или за ним стояли все? Перевод Р. Райт Ковалёвой. Но через мгновение убийца вонзает нож Йозефу в сердце. Теперь это действительно конец. Самое цельное и законченное произведение «Кавки» — это сборник «Кары», куда входят рассказы «Приговор», «В поселение осужденных» и «Превращение». Рассказ про камевояжора Грегора Замзу, который, проснувшись однажды утром после беспокойного сна, обнаружил, что превратился в страшное насекомое, — самое вечное из произведений мировой литературы. Как правило, мы называем «Истории на все времена» Ромео и Джульетту Шекспира — Нам кажется, что именно эта история повторяется всякий раз в каждом поколении, когда юноша и девушка признаются друг другу в любви. Вы серьезно? Вы когда-нибудь видели что-то подобное? Две враждующие семьи, два подростка, которые говорят ритмизованной прозой, а еще склеп, кинжал, яд. Нам хочется, чтобы про нас писал Шекспир, но про нас написал Кавка про каждого из нас, кто просыпается утром после тяжелого сна и обнаруживает, что в душе он давно не человека а насекомое. Мы встаем, одеваемся и идем на работу. В рассказе есть гениальный момент, когда Грегор открывает дверь из своей комнаты и впервые предстает перед семьей и начальником, который за ним пришел. Представьте, что вы видите, как из комнаты вашего родственника выходит огромная жукообразная насекомая и говорит... «Сейчас я оденусь, соберу образцы и поеду на работу». Какой ужас! Но каждое утро любой, кто ходит на работу, повторяет этот путь. Просыпается жуком, встает с кровати, идет в ванну и видит в зеркале Грегора Замзу. И каждый день мы ложимся спать, и сон превращает нас в нечто. Сны, страхи, работа, долги, тоска, бесконечный кавка». Но в творчестве Кавки есть не только мрак, но и смех. Говорят, Хармс читал Кавку, но нашел его не смешным. Смех Кавки действительно не смешной, очень специфический. Но в глазах читателей Кавка — один из самых смешных людей на свете. Люди по всему миру смеются, делая шаржа на вечно грустного Кавку или отмечая очередной юбилей. Сегодня 108-я годовщина поражения Франца Кавки в борьбе с Персиком публикуя дневниковую запись о том, как Кавка с трудом съел твердый персик. Во Вконтакте можно найти группу «Франц Кавка» и посмотреть на альбомы с подборками фотографий и рисунков. Самые смешные — это я и Кавка, люди фотографируются с восковыми фигурами писателя, сувениры — писатель на кружках, майках, сумках, тату — образы и портреты, набитые на запястьях, ногах, животе, спине. «Граффити» — «Стрит-арт», например, «Кавказ-сила» и «Мяуморфозис» — В последнем альбоме можно увидеть обложку реальной книги издательства «Quark Books», которая выпустила альтернативную версию превращения. В новой версии книга будет начинаться так. Об этом пишет пользовательница Полина Пилипенко. Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в миленького котенка. А в 2022 году студия Pixar выпустила мультфильм «Я краснею». Издание Observer выпустило об этом статью под заголовком «Turning Red» из Kafka, but make it Pixar. Студия Pixar также интерпретировала кафкианский сюжет о превращении через оптику милоты. По сюжету главная героиня, проснувшись утром, обнаруживает, что превратилась в очаровательную красную панду. Также «Кавка» возник в российском мультсериале «Барбоскины». В 86-й серии «Домовой» у персонажа Гены на столе можно заметить книгу с текстом на корешке «Франц Гавка». Думаю, это появление не случайно, ведь тема «Домового» есть в рассказах «Кавки» «Забота главы семейства» и «В нашей синагоге», а в рассказе «Исследование одной собаки» описан целый собачий мир, совсем как в «Барбоскиных». Из кавки, как из пластилином, можно сделать все, что угодно. Поэтому кавка не только великий русский писатель, но и великий детский. Сегодня по психологическим пабликам расходится история про кавку, девочку и куклу. Каждый копирайтер пересказывает ее на свой лад. Отчего она кажется то ли фейком, то ли апокрифом. Это история о том, как однажды Кавка, прогуливаясь в парке, встретил заплаканную девочку. Кавка подошел к ней, чтобы узнать, в чем дело. Девочка призналась, что потеряла куклу. Тогда писатель, чтобы утешить ребенка, сказал, что кукла обязательно вернется и будет ждать девочку здесь, в парке. На следующий день в парке снова встретились девочка и Кавка, который принес письмо, написанное от лица куклы. В нем она сообщала хозяйке, что отправилась в путешествие и будет присылать письма о своих приключениях. После этого Кавка регулярно приносил девочке письма, которые писал от лица куклы. Сегодня это звучит как идеальное начало для фильма ужасов о маньяке-педофиле. Но в нашей истории, к счастью, все иначе. Кавка девочку не обидит. Единственная проблема – он не знает, как закончить воображаемую переписку. Это действительно очень похоже на настоящего Кавку, который умел начинать, но не умел заканчивать. В конце концов, он решается на поступок. Так однажды Кавка приносит девочке новую куклу. Девочка благодарит, но отвечает, что ее кукла была совсем другой. Тогда Кавка протягивает последнее письмо, и девочка открывает его. Там всего несколько слов от лица куклы. «Это я, но путешествия меня изменили». Красивая история. Она выглядит, как адаптированная детская версия превращения. И доля правды в этой истории есть. Она действительно была рассказана подругой писателя Дорой Диамант, другу и публикатору Максу Броду. Вот как рассказывает о ней Брод. С этого началась настоящая кукольная переписка, продолжавшаяся несколько недель и закончившаяся только тогда, когда больному поэту пришлось изменить свое место жительства, отправившись в последнюю поездку – Прага-Вена-Кирлгинг. Под конец он не забыл, среди всей суматохи, столь печального для него переезда, Послась ребенку куклу, представив ее как старую потерявшуюся, которая просто от всего пережитого в дальних странах несколько изменила свой облик. Перевод А.П. Семенова-Теньшанского. Последние годы Кавки выглядят таинственно. Он все меньше пишет, все чаще меняет жизненные планы. В конце концов заболевает туберкулезом гортани, отчего не может принимать пищу и говорить. Он худеет и умолкает. Перед смертью Кавка просит врача об автоназии. «Доктор, дайте мне смерть, иначе вы убийца». Макс Брод, вскрывший завещание Кавки, нашел там просьбу уничтожить все неопубликованные тексты. Брод рассказал об этом Доре Диамант, и она выполнила волю покойного. Сожгла все, что оставил ей Кавка. Говорят, она сохранила только письма и записные книжки, но их все равно отняли гестаповцы во время обыска. Последние тексты Кавки исчезнут навсегда. Как исчезнут в лагерях смерти его сестры. Но Франц этого не увидит. К этому времени он почти 20 лет как будет лежать на еврейском кладбище в Праге вместе со своими родителями. Кавка говорил, что смысл жизни в том, что она заканчивается. Наконец, она обрела смысл. Спасибо, Франц.